Глава четырнадцатая. Иван начал. Виктор сократили ваш данс до предела, понимаете? Нет, вздохнул я, пока плохо разбираюсь в терминологии. Что такое данс? Танец, объяснила Лиза. Вам потребуется немного элементов: препадание, присядка, дроби и все с вас хватит. Ну, -с, начнем. «Вы можете присесть с выносом ноги на ребро каблука в пол?» Я смутился. «Что педагог имеет в виду?» «Вынос ноги на ребро каблука в пол. Это как?» «Сейчас объясню», — продолжил балетмейстер. «Движение занимает один такт. Первая часть — одновременно с небольшим подскоком на левой ноге, правая, вытянутая в колене и подъеме, делает бросок вперед-вправо. Потом — раз!» Резкое и глубокое приседание на нижних полупальцах. Это, как уже говорил, первая часть движения. Проще некуда. Можете повторить? «Простите», — пробормотал я, — «где у меня находятся нижние полупальцы? И что такое бросок вперед вправо Виктор сдвинул брови. Лиза же ловко подпрыгнула на одной ноге, вторую вытянула вперед, отвела чуть в сторону, живо присела и осталась в этом положении. «Это первая часть». Из нее выход во вторую. «Ага», — кивнул я. «Интересно». Елизавета встала. «Повтори». Я подпрыгнул, хотел поднять одну ногу, но зашатался и чуть не упал. Бритмейстер нахмурился. «Это не то, что надо. Попробуйте еще раз». «Ваня, ногу следует поднимать не после того, как прыгнул, а до этого», — посоветовала Лиза. «Начинаем!» — хлопнул в ладоши Виктор. и. Я приподнял ногу, начал вновь терять равновесие и сел на пол. Пятипа закатил глаза. «О майн гот!» «Ванечка», — нежно произнесла Лиза, — «надо присесть, потом собраться для прыжка, сконцентрироваться на нужной ноге, начать ее движение вверх, подпрыгнуть и выбросить ее, вытянув в колени. Прямая она должна быть, и надо бросить ее вперед-вправо». Я заморгал. Лиза легко подняла правую ногу выше своего плеча и показала на нее рукой. «Смотри, ножка прямая, так?» Я кивнул. «Вытянута вперед? «Да». Елизавета отвела ногу чуть в сторону. «А теперь мой носок смотрит вправо». «Верно», — вздохнул я. «Тебе надо сделать, как я, только в момент прыжка и за мгновение», — улыбнулась Лиза. «Проще некуда». Я молча смотрел на девушку, которая спокойно стоит на одной ноге, задрав вторую почти до моего уха. «Почему танцовщица не падает? Ведь она ни за что не держится!» «Давай, у тебя все выйдет!» — решила подбодрить меня Люси. «Сначала сделаем медленно, Ваня. Просто сядь на низкие полупальцы и...» «У меня их нет», — смутился я. «Кого?» — уточнил Виктор низких полупальцев. У меня просто пальцы. Виктор закрыл глаза и простонал. Он безнадежен, полный обесиль в балете и совершенно не подходит для танца. Ноги как у старого страуса. Я хорошо знаю себе цену, поэтому совершенно не обидчив. К тому же понимаю, что нельзя все уметь. Но почему-то непонятное слово "обесиль" задело меня до глубины души. «Ну да, у меня ноги длинные, форма у них не идеальная». «Хорошо, пусть я похож на страуса». «Но почему на старого? Я мужчина в самом расцвете сил». «Понять не могу, по какой причине я неожиданно расстроился, смутился и не сообразил, как ответить балетмейстеру». Тут Елизавета нахмурилась, уперла руки в бока, наклонила голову, сделала вдох и напала на мужика, как орел на червяка. «Меня в три года к станку поставили, а Ваня всего второй раз в жизни пытается прыжок исполнить. Да, у него не идеальная фигура для танца, с такими ногами». «Он похож на Колю Цискоридзе», — перебил моего адвоката Виктор. «А Николаша его ноги жерди мало мешают». «Цискоридзе — гений», — отбила атаку Елизавета. «Такие раз в двести лет рождаются. И почему вы его пренебрежительно Николашей называете? Он Николай Максимович». «Деточка», — процедил Виктор, — «я его с первого класса учил». «Ой», — рассмеялась Лиза, — «тогда вы, наверное, старше бабы-яги. Цискоридзе уже справил пятидесятилетний юбилей и, к огромному огорчению зрителей, завершил карьеру на сцене». Виктор покраснел и повернулся к Люси. «Выбирайте, кто для вас важнее. Я потомок великого Пятипы. «Ржу не могу», — невежливо перебила его девушка. Балетных вроде как много, но на самом деле мало. Мы всех знаем. Вы пытались в наш ансамбль устроиться, но Вероника Анатольевна вас, Великого, под зад коленом турнула. И вы не пятипа, Фамилия ваша пятипашин. Люси, отправьте его куда подальше. Она врет, рассердился хореограф. Пусть покажет паспорт, не дрогнула Лиза. Люси, вы с ним договор официально заключили? На бумаге? «Нет», — призналась Прокофьева. Виктор сказал, что не собирается с государством, которое граждан обдирает, делиться. Попросил деньги наличкой, я заплатила. «Эх, следовало платить по окончании работы», — пригорюнилась Елизавета. «А в паспорт загляните прямо сейчас». Люси с велоброви нахмурилась. «Виктор, покажите документ». «Вот оно как», — зашумел мужик. «Мне не верите?» «Пошли на поводу у глупой девчонки? Да у нее, как у всех балетных, ни ума, ни образования!» «Паспорт!» — повторила Прокофьева. «Не могу творить в подобной обстановке!» — проорал мужик. «Прощайте!» Лжепедагог развернулся и убежал с такой скоростью, какой я никак от него не ожидал. Хозяйка хотела догнать вруна, но Лиза удержала женщину. «Пусть сваливает, не волнуйтесь!» «Сама Ваню научу». «Ваня, полупальцы — это вот так. Надо на цыпочки подняться». Девушка быстро встала в нужную позицию. «Понял», — кивнул я. «Сделай». Я повторил ее движение, пошатнулся, но сумел устоять. «Отлично», — обрадовалась Лиза. «Виден прогресс. Теперь сделай три быстрых оборота вокруг своей оси». Я решил, что с этим заданием превосходно справлюсь и начал его выполнять. После первого оборота желудок поехал к горлу, а после второго замутило и так бросило в сторону, что я не пойми как оказался у стены и вошел в нее головой. «Следует признать, что классические 32 фойте пока не твой конек», подтвердила итог Лиза. «Но у нас еще есть время. Чтобы не шатало, не мотало и не тошнило, выбери в зале точку и смотри только на нее. Давай, начали». Я встал посреди сцены. Выбрать точку? Хорошо. Пусть ею станет вон тот портрет на стене. Меня всегда удивляло, каким образом танцовщица лихо вертится, стоя на одном пуанте, а по завершении продолжает танцевать. Оказывается, все элементарно. Следует всего-то выбрать направление взгляда. Я уставился на изображение композитора Моцарта, сделал оборот и рухнул на колени. Лиза кинулась ко мне. «Ванечка, ты ушибся!» Хорошо ли зрелому мужчине, который свалился, аки гнилой гриб, честно отвечать девушке на ее вопрос, очень сильно стукнулся, ноги болят так, словно по ним трамвай проехал. Продолжая сидеть в странной позе на полу, я, стараясь говорить бодро-весело, объявил. «Конечно, нет!» «Уф!» — выдохнула Лиза. «Такой звук был!» «Не поняла, то ли ты сцену проломил, то ли свои ноги в лапшу уделал. У тебя точно все в порядке?» «Естественно!» — успокоил я Елизавету. В обе ноги словно воткнулись железные раскаленные прутья, и они медленно там ворочаются. «Вставай!» — велела Лиза и протянула мне руку. «Давай помогу!» Во мне неожиданно поднялось возмущение. «Девушка хочет меня поднять? Она считает меня рухлядью? Древним стариком? В ее глазах я птеродактиль, который из-за неумения летать...» со всей дури вмазался в гору и теперь находится в предсмертном состоянии? Ну уж нет. Я улыбнулся. Все в порядке, сейчас поднимусь. Просто задумался. Вы посоветовали посмотреть в одну сторону? Я впился взором в портрет, запомнил его, потом повернулся и не удержался на ногах. Простите, ваш метод не сработал. «Ваня», — простонала Лиза, — «ты не понял. Один взгляд на картину не сработает. Надо во время оборота постоянно иметь изображение перед глазами. Мои ладони уперлись в пол. Еще немного и точно сумею встать. Но заявление Елизаветы требовало моей реакции. «Лизонька», — нежно произнес я, — «что такое оборот? Сначала танцор находится лицом к залу, потом затылком, и через секунду снова зрители видят лик солиста». Балерина хихикнула. «Ты так смешно сейчас сказал? Лик!» «Но на затылке, спине и ниже нее глаз нет», — продолжил я. «Природа их там не предусмотрела и правильно сделала», — кивнула девушка. «На затылке-то глазки зачем? Чего они там хорошего увидят?» Я начал осторожно подниматься. «Каким образом тогда удержать взор на одной точке? Вы же к ней спиной непременно повернетесь». «Ой, Ваня, ты такой прикольный. Надо просто зацепиться взором за одно место и после каждого полного оборота ловить его снова глазами. Получится не сразу, но после упорных тренировок голова перестанет кружиться». У меня вдруг зачесалось в носу. Скорее всего, в ноздре набилась пыль от паркета сцены. Удержаться от чихания оказалось невозможно. «Апчхи!» — вылетело из меня. На беду именно в этот момент — Я успел собрать обе ноги в одну кучу и слегка приподняться. Еще пара секунд, и мне удалось бы принять вертикальное положение. Но повторное обчхи сотрясло тело, равновесие было нарушено. Правая нога уехала вправо, левая с той же скоростью устремилась влево. Через доли секунды я снова оказался на полу. «Ванечка», — зааплодировала Лиза, — «ну и ну, вот это растяжка». «Ты легко садишься на поперечный шпагат, а на продольный тоже можешь?» В ту же секунду я, изо всех сил пытавшийся до этого удержать равновесие, свалился головой вперед, вошел лбом в пол и замер. «Вау!» — завопила Елизавета. «Ванюсик, ты! Ну вообще! Ну супер! Ну мега круто! Так не всякий сможет! Это можно назвать пенше-лёжа!» Примечание. Панше в переводе с французского «наклон». Балерина, стоя на одной ноге, наклоняется вперед. Вторая идеально прямая нога поднята вверх. Ее носок должен указывать прямо на потолок. Конец примечания. Я лежал лицом на грязном паркете и понимал, что встать не сумею ни за какие пряники. Как же мне удалось добиться столь мощного результата? Каким образом я исполнил трюк, Из выступления человека — каучук. И вот основной вопрос. Что мне теперь делать? «У нас получится роскошный номер», — ликовала Лиза. «Используем твою феноменальную растяжку». Мне захотелось громко сказать «Перестаньте кричать и сгребите мои ноги в кучу». Но согласитесь, это не мужское поведение. К тому же все тело сейчас болело так, словно меня пытал Тарквемада, великий испанский инквизитор 15 века. Когда-то я прочитал о нем интересную книгу. Помнится, там выдвигалась версия, что Торквимада на самом деле не один человек, а группа, которая... Я сумел осторожно отползти вперед. Вот она, великая сила литературы. Вспомнил про замечательное произведение и обрел способность шевелиться.